Я отправился в путь, решившись на этот раз расспросить ее об отношениях с туземцами. Виаль явно преувеличил. Мириам была рассеянной и озабоченной. Не эта отказывалась принимать какую-либо пищу. Она лежала там, где раньше была прачечная, позже переделанная под дровяной сарай. Здесь Мириам оборудовала вольер, где зверь ел и спал. Едва справившись о моем самочувствии, Мириам предупредил, что со вчерашнего дня Ниета почти никого к себе не подпускает. Ронга, сидя на корточках, плакала. Гепард заручал, когда я присел рядом, и мне стало ясно, что нужно быть поосторожней. Я стал говорить, выбирая самые успокоительные интонации. Затем, осмелев, погладил по голове Ниета не возражала. Воду пьет? Да, много. Посмотреть, как следует, не может быть и речи. Зверь нервничает. По-моему, дело в печени. Мирям упрямо кормил ее с своего стола. Сама любила сладости. Ее пичкала шоколадом и сахаром. Боюсь, как бы она не стала агрессивной, сказала Мирям. Я был растерян. Я любил не это, но спокойнее было бы содержать ее в зоопарке. Мирям слишком небрежно по натуре, чтобы серьезно заниматься животными, тем более хищными животными. Но высказать Это вслух я не решился. «Диета», — сказал я, — «никакого молока, сахара, ничего, кроме нескольких костчик погрызть, там будет видно». По взгляду брошенному ронгой я понял, что она того же мнения, но Мириам я не убедил. Я увлек ее на свежий воздух. «Животное в неволе», — добавил я, — «в этом все зло. Не веришь? Как-то ты говорил мне о травах, об африканских лекарствах. Хочешь, я напишу своему африканскому коллеге». Он ничего в этом не смыслит. А ты? Я, да. Что же конкретно тебе известно? Тебе не понять. Нужно увидеть все собственными глазами. О, пожалуйста, Франсуа, будь что будет. Мы поднялись на второй этаж и устроились на балконе. Было жарко, в воздухе пахло смолой. Мне не нравятся здешние запахи, сказала она. У меня от них мигрень. Ты много общалась с африканцами? Да, когда я была еще совсем маленькая, у нас была служанка Ндуала, необыкновенная женщина. Я не отходила от нее ни на шаг. Отца дома никогда не бывала, мать то и дело отлучалась. Ндуала обращалась со мной, как с дочерью. Почему необыкновенная? Она знала все. Всякие секреты, например, как заставить расти цветы, как заговаривать дочь. Серьезно? Мирям сложила руки на затылке. И, глядя сквозь сосны на небо, принялась напевать странную песенку, напоминавшую арабский речитатив. Янгентья Шенья Шенья, Нишенья мушенья нунгу, Нишенья кумалунду, Янгентья Шенья Шенья. Это чтобы прогнать ночных духов. Дуала пела эту песенку в моей кровати. Есть другая, чтобы удержать ветреного жениха. Мундия Мулакатема, Силумеси Квита Куангула, Мундия Мулакатема. Эту я пою каждый день. Но мне все больше кажется, что она не действует. На глазах у нее выступили слезы. Я взял ее за руку. Отстань, прошептала она. Это ничего не меняет. Я вернусь туда одна. Я? Нет же, дорогой, уверяю тебя. Теперь это не важно. Я тебе надоела. И очень хорошо. Не будем больше об этом. Ты сердишься, что я не приходил? Я был прикован к постели. Вот, черт, видишь, шрам. Хороший предлог. Ладно, я нарочно сделал так, чтобы меня врезался грузовик. Но, Франсуа, чем тебя удерживает эта женщина? Ты сам говорил, что не любишь ее. Говорил, да или нет? Да. Это правда? Почти без колебаний я ответил, да. Она не настаивала. Она ждала. Молчание становилось с неба Мне нужно было что-то говорить, что-то делать, что-то придумывать. И чем дольше затягивалась пауза, тем большем под лицом я выкатил. Сейчас ты взглянешь на часы, не выдержила она, вздохнешь, встанешь как бы расстроенный, что приходится уходить и быстренько смоешься, будто опасаясь подхватить позорную болезнь. А когда явишься домой, будешь злиться на меня за все. Все вы одинаковы. Уходи, малыш, я сама справлюсь с Она меня прогоняла. Мне вдруг захотелось ее оскорбить, ударить. Но главное, я был противен сам себе. Мне опретила моя пассивность, какая-то отрубь, делавшая меня упрямым и скрытным.